21 апреля. День 76-й. И вот наступает мой 76-й рассвет. Я не верю своим глазам. Так роскошно панорама, развернувшаяся перед моим взором. В ней столько зелени! После проведенных в океане месяцев я мало что видел, кроме голубизны неба, голубизное моря и голубых рыб. Буйство ярко-зеленого цвета производит на меня ошеломляющее впечатление. Впереди открылась некромка далекого острова, как я думал вчера. На юге из океана вырастает роскошный, как сады Эдема, гористый остров, возвышающийся до небес. На севере виден второй с высоким горным пиком, а прямо по курсу лежит небольшой плоский островок. И все это не в туманных очертаниях, а как насыщенная яркими красками отчетливая картина. До берега остается миль 5-10, и моя уточка устремляется к середине острова. Северная часть острова окружена отвесными утесами, вокруг которых кипит и пенится океанский прибой. На юге обрывистый берег переходит в песчаный пляж, за которым виднеется несколько белых строений. По-видимому, это жилые дома. Но как ни близок берег, я не могу еще чувствовать себя в безопасности. Высадка на сушу неизбежно сопряжена с риском. Если меня отнесет к северному побережью острова, я рискую разбиться об острые коралловые утесы. На юге мне придется пересекать широкий рифовый пояс, прежде чем меня вынесет на пляж. И если я доберусь туда целым и невредимым, у меня вряд ли хватит сил, чтобы дойти или хотя бы доползти до человеческого жилья. Но так или иначе, сегодня настанет конец моему путешествию, возможно еще на исходе дня. Включаю радиомаяк и впервые вскрываю медицинскую аптечку. Как и все остальное снаряжение, что у меня здесь есть, я сберегал ее на самый крайний случай. Достаю из нее крем и вымазываю весь его запас на свои болячки. Затем выкраиваю себе треугольный подгузник. Я попытаюсь заставить уточку обойти остров с юга, чтобы при высадке не пришлось преодолевать прибойный накат на ветреного берега. Если из этого ничего не получится, буду высаживаться на пляж. Мне потребуется обеспечить себе всю возможную защиту. Завернусь в пенопластовый матрас, который поддержит меня на плаву и послужит буфером при ударах о кораллы. Срежу с плота навес, чтобы не оказаться под ним в ловушке, а его ткань пригодится мне, чтобы обернуть руки и ноги. Постараюсь сделать так, чтобы уточка не перевернулась и вынесла меня на берег, но думаю, что нижняя камера будет разорвана в клочья. Надо все свое имущество привести в порядок и надежно его закрепить. Устраиваю большую уборку. Выбрасываю за борт ненужный мне больше хлам и упаковываю в мешки, аптечку и другие предметы первой необходимости. Сгрызаю пару рыбных палочек. По вкусу гораздо больше похожих на сальные свечки, чем на рыбу. Но теперь я могу обойтись без продовольственных запасов. Мои собачонки тычутся в меня носами. Да, друзья мои, скоро я вас покину. Куда разведут нас наши дороги? Выкидываю остатки прогорклой рыбы, за исключением нескольких сухих янтарных ломтиков, решив сохранить их в качестве сувениров. Что еще? Ах, да, еще пинту воды, чтоб подкрепиться перед высадкой. С каждой проходящей волной. До моего слуха доносится какой-то новый звук. Р, -р, -р, -р, -р, -р, р Громкость его нарастает. «Мотор!» Вскакиваю на колени. Со стороны острова, в паре сотен ярдов от меня, острый белый форштевень с расклешенными бортами бросается на грудь очередной волне, а потом с всплеском обрушивается с нее вниз. Лодка взбирается вверх и сваливается вниз. Вверх и вниз. Ближе и ближе к моему плоту. Она невелика. Футов, может быть, двадцать. Сделана из грубо оструганных досок и покрашена в белый цвет. А вдоль планшери отведена зеленая полоса. С лодки на меня изумленно таращатся трое лицах людей. Я вскакиваю, машу рукой и кричу «Хеллоу!». Они тоже машут в ответ. Ну уж на этот-то раз меня определенно заметили. Спасен. Не верится. Просто даже не верится. Осталось совсем немного. Я различаю два лица цвета красного дерева с золотистым отливом. И третье, черное. На голове у рулевого мягкая соломенная шляпа с широкими полями, развивающимися от ветра. Майка на нем полощется, как флаг. Он делает разворот перед моим платом, лодка замедляет бег и останавливается возле меня. Все трое – мои сверстники. С растерянным видом они что-то лопочут на непонятном языке. Вот уже скоро три месяца, как я не слышал звуков человеческого голоса. «Аблар испаноль?» – кричу я им. «Нет, нет!» Что это такое они говорят? «Пахле в франсе?» Я не могу разобрать ответов потому что они говорят, перебивая друг друга. указывая на берег. Что за острова? А, -а, а кажется, до них дошло. Гваделупа, Гваделупа. Так, значит, это французский. Но такого французского слышать мне не доводилось никогда. Позже я узнал, что это разновидность французского, на котором здесь говорят с пулеметной скоростью, называется кривольским наречием. Через несколько минут мне удается установить что самый черный из них говорит по-английски, хотя с сильным карибским акцентом и в ритме калипса. Наверное, в этой ситуации мне нелегко было бы вразуметь даже земляка из Новой Англии, но я все же начинаю улавливать смысл его речи. Мы сидим в своих крошечных суденышках, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами, разделенные всего несколькими ярдами. На мгновение мы все умолкаем и только разглядываем друг друга, совершенно не зная, что сказать. Наконец они задают мне вопрос. «Ты чего делаешь, парень?» Чего надо? Я нахожусь в море уже 76 дней. Они снова начинают громко гомонить между собою. Может быть они думают, что я нарочно захотел проплыть на резиновые уточки из Европы в Америку? Спрашиваю их. Нет ли у вас каких-нибудь фруктов? Нет, этого у нас с собой нет. Как видно, они растерялись и сами не знают, как поступить. Самый черный из них поэтому спрашивает меня. Ты хотите плавал на остров? «От да, конечно же да», — отвечаю я мысленно, а сам молчу. Их порожняя лодка то подкатывает ко мне, то откатывает назад. Прошлое, настоящее и ближайшее будущее вдруг каким-то необъяснимым образом сплетаются между собою. «Я знаю. Моя борьба окончена. По воле случая эти рыбаки распахнули дверь моей темницы. Они предлагают мне величайшие из всех возможных даров. Самая жизнь». У меня такое чувство, как будто я долгое время бился над решением сложной головоломки, и вдруг оно пришло совершенно неожиданно, а все разрозненные кусочки сложились в единое целое. Первый раз за два с половиной месяца я ощутил единство мыслей, чувств и своего физического существа. Высоко в небе парят фрегаты, привлеченные сюда моими дорадами и летучими рыбами, их общим кормом. Трое рыбаков увидели скопление птиц, поняли, что здесь есть рыба и пришли, чтобы ее взять. Придя на место, они обнаружили меня, но не вместо своей законной рыбы, а вместе с ней. Снова Дорады. Это они поддерживали меня в океане и были моими друзьями все эти долгие недели. Правда, они чуть не убили меня, но сейчас они же принесли мне избавление. Они передали меня с рук на руки рыбакам, моим морским братьям, а жизнь этих людей зависит от моря не меньше, чем моя. Их крючки, остроги и колотушки подобны моему собственному снаряжению. Их одежда также проста. И, наверное, они так же бедны, как и я. Головоломка почти сложена. Осталось вставить на место последний фрагмент. «Нет, у меня все окей. У меня много воды. Я могу и подождать. А вы ловите рыбу. Ловите, ловите». Я точно возношусь к вершинам откровений. «Много рыбы. Крупная рыба. Самая лучшая рыба во всем море». Они, поглядывая друг на друга, о чем-то переговариваются. Настойчиво побуждаю их к рыбалке. «Здесь полно рыбы. Вам надо ловить рыбу». Один из них склоняется над мотором и дергает запусковой шнур. Лодка срывается с места. Они наживляют шестидюймовые крючки с серебристыми рыбками, очень похожими на летучих, но только без характерных больших крыльев. За борт выметывается несколько лес и через мгновение мотор молкает. Слышатся путанные креольские выкрики, мелькают темные руки. Кто-то делает подсечку, из воды выпархивает громадная дорада и, описав в воздухе размашистую дугу, с глухим стуком шлепается на дно лодки. Снова взревел мотор, но не проехав и 200 ярдов, лодка останавливается, и рыбаки выдергивают на борт еще двух упитанных рыбин. При этом ни на минуту не прекращается возбужденный гомон. Какофония креольской речи яростно нарастает, как будто в рыбацком азарте от избытка энергии у них внутри пробивает какой-то изолятор. Они то и дело дают газ, и лодка резво прыгает вперед. Они неистово насаживают наживку, забрасывают свои снасти в воду, резко натягивают и останавливаются. Только было возметнувшийся за кормой бурун нагоняет и подталкивает стоящую лодку. Все новые и новые рыбы летят на борт. Я, не торопясь, вскрываю банку со всем своим водным резервом. Пять пинт прибрежного богатства льются в мою глотку. Смотрю на спокойно плавающих под платом дорад Да, друзья мои, вот мы и расстаемся. Но, похоже, вы не чувствуете себя жертвой предательства. И, может быть, не в обиде на бедняков, которые радуются привалившему богатству, Какие вы знаете тайны, неведомые мне? Кто может объяснить, почему я уложил подводное ружье в аварийный мешок? Почему Соло оставался на плаву, пока я не прихватил с него свое снаряжение? Почему то рады сами все больше облегчали мне охоту на себя, по мере того, как портилось мое оружие и слабели руки, а под конец стали ложиться на бок, подставляя себя под удар? Почему они снабдили меня как раз таким количеством пищи, чтобы я продержался ровно 1800 морских миль? Я понимаю, что они всего-навсего рыбы, а я всего лишь человек. Что-то нас заставляет поступать так, а не иначе. И мы делаем то, что позволяет нам делать природа. Но порою в жизненную ткань вплетаются такие фантастические узоры. Мне нужно было чудо, и рыбы явили мне его. Более того, они открыли мне, что весь мир вокруг наполнен чудесами. Они плавают, летают, ходят, низвергаются вниз дождем и перекатываются бегущими мимо волнами. И вот я гляжу на дивную арену жизни. Кажется, что Дорады сами так и прыгают в руки к рыбакам. Никогда еще не испытывал я такого смирения, такой умиротворенности, свободы и легкости. На транселлодке крохотными буковками написано ее название – Клеманс. Она с грохотом мечется по морю то туда, то сюда, закладывая виражи вокруг резиновой уточки. Каждую минуту ее груз увеличивается на одну рыбину. Рыбаки стараются почаще проезжать рядом с плотом, чтобы лишний раз убедиться, что со мной все в порядке. Машу им рукой. Они проходят почти в притирку, и пока клеман скользит мимо меня, один из них передает мне сверток из коричневой бумаги. Разворачиваю этот дар и... О, счастье! Там лежит кучка натроганных намертво слипшихся от неочищенного коричневого сахара ломтиков кокоса. Увенчанная сверху пипочка из сахара красного. Красного! Даже простые цвета приобретают для меня сейчас чудесное значение. Кокосок хай! Встречат мне с удаляющейся на новый охотничий заход лодки. И улыбка. Господи, до да чего же это странно, улыбаться. Так и расплывается у меня по лицу. Сразу и сахар, и фрукты. Отковыриваю кокосовую щепочку и кладу ее на повлажневший язык. С трудом отдираю от кокоса кусочек за кусочком, словно скульптор, обрабатывающий гранитную глыбу. Но съедаю все до крошки. Но вот стая рыб внизу редеет. Рыбаки замедляют темп. По временам какая-нибудь из моих собачонок спешит ко мне, будь то желая попрощаться, прежде чем кинуться в погоню за крючком. Солнце все выше взбирается по небосклону. Я совсем устал. Хватит вам ловить рыбу. Пора на берег. Через полчаса я валяюсь на носу совершенно обмякшей, пытаясь сохранить прохладу тела и ясность ума. Побойще наконец окончено. И моему путешествию тоже пора кончаться».